Он переменил тактику, и пока они ехали по Булонскому мосту, говорил ей о своем большом чувстве, которое будто бы долго скрывал, о желании обрести прочную привязанность о поисках настоящей любви. Все, о чем он рассказывал, было в какой-то степени правдой. Неправда заключалась только в том, что он адресовал все эти излияния госпоже Этерлин. Автомобиль остановился на улице Тесандерс, Лартуа вышел, проводил свою спутницу до садовой калитки. Мне хотелось бы еще немного побеседовать с вами, произнес он. Нет, нет, повторяю, вас даже не трогает, что сегодня день моего избрания в Академию, и вы хотите оставить меня одного? Он сказал это таким тоном, что она невольно была растрогана, но у нее и в самом деле сильно болела голова. Приходите в любой вечер, и мы побеседуем. Но сейчас я бесконечно устал, и чего доброго еще Поверю вам, еще раз благодарю за чудесное обед. И она захлопнула калитку. Да, я просто болван, говорил себе Лартуа на обратном пути. Законченный болван. Теперь мне придется послать ей завтра цветы, и она вообразит, что я и прям в нее влюбленный. Кто -то только тянул меня за язык. А сейчас, доехав до авеню Иены, он расплатился с шофером, И с минуту неподвижно стоял на тротуаре, Не решаясь вернуться домой. Затем взглянул на часы. Было четыре утра. На небе занималась бледная заря, Угрожая затмить свет звезд. Воздух был свежий, бодрящий. Звуки, изредка нарушавшие тишину, Казалось, звенели точно хрусталь. Призрачная предрассветная дымка Окутывала город. Нартуар еще чувствовал легкое... Опьянение, спать ему не хотелось, и он с отвращением думал о своей пустой квартире, о том, что час или два он будет шагать из угла в угол, размышляя, чего может он еще ожидать от жизни. Я достиг всего, к чему стремился, добился всего, чего желал. Тысячи писателей, тысячи медиков завидовали мне сегодня, и все же... И все же я несчастен. Все дело в том, что я чувствую себя не по годам молодым. Вот источник драмы. Что сейчас предпринять и подумать только? Ведь в этом городе есть сотни молодых, красивых и одиноких женщин, которые были бы рады, окажись они этой ночью в объятиях мужчины. Но, увы, я их не знаю. Впрочем, сейчас они уже спят. Все уже спят обуреваемый своими мыслями. Он зашагал по направлению к Елисейским полям и глядел по сторонам, не попадется ли ему навстречу одинокая женщина. Улица была пустынна. Он поравнялся с юной парочкой, влюбленные шли быстро, тесно прижавшись друг к другу. Какой-то пьяница брел, пошатываясь и хватаясь за стену. Трепичник крылся палкой с крюком в мусорном ящике. Впереди лартуа. Появилась женщина, должно быть, Проститутка, а сердце его забилось чуть быстрее, он ускорил шаг, чтобы догнать ее. Какое, в конце концов, имеет значение, что это уличная фея? Чем она, собственно, отличается от всякой другой? А потом ее можно обо всем расспрашивать. Но незнакомка свернула на улицу Колизея и исчезла в воротах. В этот час даже проститутки возвращались домой. Лартуа продолжал идти, надеясь на новую встречу. Так что он дошел до площади Согласия, никого не увидев по пути, кроме другой парочки, которая, обнявшись, сидела на скамье, и тут его глазам предстала площадь, горели сотни фонарей, били фонтаны, отливая бледно-сиреневым светом, возвышались фасады отеля «Кризон», издания из морского министерства, а дальше за мостом возникала темная громада бурбонского леса. Казалось, он был воздвигнут не из камня, а из бронзы, и строили его не простые люди, а подручные Юпитера. Красивейший город в мире, прошептал Лартуа. Мимо коробка. Дребезжа, проехала пустое такси. Он окликнул шофера. В детскую больницу. Сонный врач-ординатор решил, что его разбудили из-за очередного несчастного случая. В ту же ночь они следовали один за другим. Каково же было его удивление, когда он увидел перед собой самого профессора, приехавшего в больницу, пять часов утра